Русские идут. Я еще долго буду помнить этот комичный немецкий акцент в уверенно беглым русском. Алиона, меня зовут Берн И Мне дать ваш телефон Наташа Сингер. Она говорит, что вам есть интерес к журналу Волк. Давайте встретимся. Наташа? Моя добрая приятельница американка. Улыбчивая, крошечная брюнетка, отменный журналист, автор книги о жителях дома на набережной, сейчас, кстати, сотрудник «Нью-Йорк Таймс», а тогда корреспондент модного делового издания «WWD» – «Women's Wear Daily». Мы часто виделись на московских квартирниках общих друзей. Наташа – обладательница самого заливистого смеха, который я когда-либо слышала. Она слышала и чувствовала русских порой лучше, чем мы сами. В перерывах между обсуждениями малиновых пиджаков 90-х и «Версачи» с головы до ног она и правда как-то раз обронила. «А, ты была бы идеальным главредом журнала «Воу», не думаешь? После того звонка Бернта зимой девяносто седьмого года мы встретимся с ним не один раз. Все больше за изысканными ужинами, где пахнущие хорошими духами в ладноскроенных костюмах Тонкогубый обаятельный ариец с неискренними глазами будет капризно вращать красное вино в бокале, морщит над ним нос и с проницательностью сотрудника спецслужб расспрашивает меня о Москве и москвичах моих амбициях в журнальном деле. И вязко говорит часами, будто ни о чем. Но первая встреча она ведь всегда самая-самая, была совсем не в ресторане а в гостинице «Национальный». Прямо на Новом Арбате моя длиннющая Вольва Вип зачихала. И мне пришлось залезть ей под капот, подергать за разные трубочки. Шведка благодарно прокашлялась и, слава тебе Господи, вовремя доставила меня к театральному проезду. Нажимаю звонок номера «Люкс» и к своему ужасу вижу свои грязные руки, грязь под ногтями, предательские масляные пятна на свитере. И, в общем, я скорее напоминаю девушку подмастерья из шины ремонта. Но было поздно. а, -а, -а топ придень! день! Проходите, Алена. В голову снова полезли комичные немцы у Достоевского и Лесковский Гуга Пекторалис. Смотрю и глазам не верю. Номер, что актовый зал. С роялями и дверями, ведущими не пойми еще куда. Ничего себе, издатель, думаю. Ну, и сходу ему, простите, извините, а где можно помыть вас руки? В прямом смысле слова. Вдруг подумает, что я ему намекаю на встречу в ванной. Или что я не забежала в туалет по нужде перед встречей. Бернет удивленно поднимает брови и провожает меня в другой актовый зал. В ванную со всеми мыслимыми сантехническими резервуарами, креслами, атаманками, подходящими для интимных вечерних встреч. Когда я вернулась в рояльную, он усадил меня в кресло и вежливо протянул меню. «Вы голодный. И я так искренне очень. Беру первую позицию в меню коктейли с креветок с авокадо. Ну, чтобы недолго не думать и не отвлекаться на пищеварительное. Еще много лет этот заказ будет предметом публичных поддевок в стиле Представляете, первым делом она съела коктейль из креветок. И что такого в этом блюде, я не могу понять до сих пор. Он, наверное, надеялся, что я откажусь, а не вышла. Наверное, это было просто не очень глянцевое поведение. Но в то время человечество для меня не делилось на глянцевых и не глянцевых. На образованных и не очень, да. На тех, кто любил Лотмана и Бахтина, и тех, кто нет. На интеллигентных и на хамов. На тех, кого я встречала в консерватории, а кого нет. На тех, кто любил The Beatles, и на тех, кто любил The Rolling Stones. А вот про отдельную популяцию глянцевых я особого представления не имела. Я вообще смутно представляла, во что ввязываюсь. После той встречи в Национале последовала длинная череда ужинов. На пятой трапезе все с тем же обнюхиванием вина и с капризным «У вас что, нет разливного пива?» с муторными вопросами типа «А вы только главным редактором хотите? Или, может быть, замом пойдете?» Я закипела и сдалась. Слушайте, говорю. Знаете, Берн, у меня отличная работа. Я делаю масштабные межкультурные проекты для России и Великобритании. У меня вообще-то все заебись. И за нового слова немцев заскрипел внутренний переводчик – Я вкусно готовлю и совсем не голодаю. А еще у меня мало времени. Давайте вы уже что-нибудь решите, а? А я поеду по делам. Ладно? А дела были и правда яркие, громкие. Мы, наконец, оклеили московское метро четверостишами великих русских и британских поэтов. Открывали выставку «Сокровища Тауров» в Кремле. Заканчивали подготовку к приему в боярских палатах с министрами, послами и прочими випами. Не продохнуть. Спустя три дня раздался звонок. И знакомый голос сказал. Соберите свой билет Москва-Лондон на послезавтра. Вас ждет владелец издательского дома «Конденаст» Джонатан Ньюхаус. Ой, говорю, а я не могу. У нас 20 декабря открывается проект на Соборной площади. И у меня Виктор Степанович Черномырдин в гости ожидает. А он. Так, потом у нас Рождество. И все уйдут на каникулы. Ну что ж, говорю, значит, идут? Короче, 23 декабря я приземлилась в горящей всеми цветами радуги предрождественски любимый город Лондон. Иду на интервью к главному. И, вероятно, какой-то из пяти прописанных мной сценариев русского ВОК ему понравился. Легендарное здание Волкхаус на площади Ханновер было знаменито тремя вещами. Куда мечтали войти и осесть на подольше миллионы девушек всех национальностей, цвета кожи и ориентации, любящих мир глянца. В центре входного холла висела неописуемой красоты, плоская, круглая, с матовым стеклом люстра на испалинских латунных цепях. А за стойкой вас всегда встречали двое мужчин неопределенного возраста: оба по имени Пита окруженный исполинским разноцветными пакетами, с соблазнительными логотипами Chanel, Yves Saint Laurent, Gucci, Celine, Dolce Gabbana, Alexander McQueen, Giorgio Armani. Для начала меня отвели в кабинет на четвертом этаже и представили ветерану глянцевого движения, стилисту Леди Дианы, тогда замглавному английского Vogue Анне Харви. Воплощение английской породы сухая сдержанная дама пронзила меня строгим рентгеном светло-голубых глаз. Имейте в виду, Джонатан человек занятой, больше 15 минут говорить с вами не станет, поэтому будьте краткой и внятной. И еще, он чрезвычайно застенчив и скромен. Породистый надменный лондонский акцент пропечатывал простую информацию как приговор. Через пять минут я шла к лифту через редакцию английского «Волга». Ни одной живой души. Сотрудники, видимо, строим, ушли на ланч. Где я? Это какое-то министерство внутренних дел, а не журнал имени, кофточки, юбочки, как быть недостижимой звездой. Но! За каждым рабочим столом на экранах компьютеров горели одинаковые скринсейверы. И буквально жгли мне роговицу словами. Russians are coming. Russians are coming. день, господин Ньюхаус, вас ждет. Секретарь пропускает меня в кабинет главного. Из-за рабочего стола поднимается и легкой походкой выходит мне навстречу эдакий молодой Вуди Аллан. Типичный еврейский молодой мужчина в очках с крупным носом и пухлыми губами. Такой школьный умник-отличник. Когда Джонтон подошел ближе, Я поняла, что мои старания быть чуть-чуть в -чуть бауг твидовая твидовый удлиненный юбка Ральф Лорен, шелковая или мужская рубашка, не помню кого, и очень модные короткие кожаные сапожки Сержа Роси на 13 сантиметрах привели меня к полному фиаско. Я возвышаюсь над невзрачного роста главным, как Останкинская башня над кафе Твин Пикс на Королево-19». От неловкости у меня подкашиваются ноги, и я плюхаюсь на удачно стоящий сзади меня диван. Мы чуть сравнялись по росту. И дышать стало легче. Он сделал вид, что не заметил моего фопа, вальяжно взял стул, придвинул к дивану и сел рядом. Ручку, да? А... Ручку, подожди. А, Вова, нашли, нашли, нашли. Я просто увидела чудовищную опечатку. Ам... Здравствуй, достает? дружок. Так ты надо встретить. <свят> Дышать стало легче. Он сделал вид, что не заметил моего фопа. болезненно взял стул, придвинул к дивану и сел рядом. Что мне там Анна сказала? Застенчивый, занятой. Как вы думаете, в русском воу должен быть юмор? Конечно. Какой писатель вас может рассмешить? Да в Бабель, Пелевин, Хармс, Чуковский. А? Довлатова печатали в Нью-Йорке, верно? Ну и понеслась, плелась беседа с любопытным и любопытствующим, не таким уж застенчивым главным. Джонатан Ньюхаус, Догадался я вдруг, это ж по-нашему Ванечка Новодорский. То есть практически свой мужик. И правда, его бабушка и дедушка из Витебска. Он трогательно поведал, как его родители выстроили специальный подвал убежища у себя в Америке на случай, если русские налетят со своими ракетами. А я им в ответ рассказывала, как приблизительно в то же время в СССР в свои студенческие филфаковские годы МГУ Ломоносова я пряталась среди купальников и бюстгальтеров самых из датовских на Авторханова, Шаламова и Зиновьева. А ближе к ночи, наготовив блинчиков и сырников, принимала друзей, алчащих почитать запрещенную в СССР литературу. За это, кстати, можно было в секунду вылететь из университета, подвести родителей под монастырь и испортить всем, и все и надолго. Хахача. Бывшие участники «Холодной войны» упоенно листали альбомы Сесселя Битона и Хельмута Ньютона, обсуждали, кто бы мог бы быть на первой обложке русского Vogue, их жаль, леди Диана умерла», «Остались ли породы аристократизм в России», «И скоро ли русские девушки перестанут так сильно краситься и ходить в «Версач» с головы до ног?» Минут через пятьдесят, занятой, застенчивой главной, протянул мне руку со словами Отправляйтесь к Анне Харви, она вас ждет. Было приятно познакомиться. А еще минут через семь меня снова вызвали туда же, на шестой этаж. И на этот раз водворский Нью-Хаус вышел из кабинета с лицом решительного жениха. Вы согласны стать главным редактором «Русского паука»? Русские пришли. Я и не подозревала, что меня ждут головокружительные 12 лет, контрастного душа, красоты и уродства, куража и тяжести, смертей и рождений, свадеб и разводов, верности и предательств, слез и неутомимого хохота. <криканский> Горечку выкатила, я вижу. Интересно. Интересно. Классно. Не, прям вообще отличная, отличная идея. Я куплю Кирка. и и в, в, и в звуки будут звучать. А вот тут я хрюкую. Я хрюкую, да. Да, ты можешь сесть потом. Надо кстати, надо... Кстати. кстати, в части раз в конце хрюкую я. я.